Глава четвертая. Очередной рабочий день. 4 июля 1977 года. Бруклин, город Нью-Йорк. Было уже около полуночи, когда Хоппер сунул ключ в замочную скважину, тихо отпер дверь в квартиру и вошел. Он не хотел будить дочку и жену. В отношении последней, как выяснилось, не стоило беспокоиться – В гостиной горел свет, а когда Хоппер с тихим щелчком закрыл входную дверь, послышался шелест перекладываемых бумаг. В комнате тихо играла сдержанно-ритмичная «Undercover Angel» песня Алана О'Дея. Примечание. «Ангел под прикрытием» – самая популярная песня американского певца и композитора Алана О'Дея, занявшая первое место в национальном чарте в 1977 году. Конец примечания. Раздался мягкий стук. Диана поставила кружку с кофе на одну из декоративных подставок в форме коровы, которую они привезли в прошлом году из поездки в деревню. Хоппер положил ключи на кухонную стойку, и тихонько прошел в гостиную. Диана подняла голову. «Привет», — сказала она. Он обошел вокруг стола и поцеловал Диану в макушку. «Прости, я не хотел шуметь». «О, не волнуйся, я почти закончила». Хоппер бросил взгляд на стол, где было разложено множество стопок бумаги. В самом центре лежал большой лист с расписанием, заполненный аккуратным почерком Дианы, а рядом с ее локтем разместился толстый блокнот. И пусть Хоппер не до конца понимал, чем именно занята Диана, однако планирование занятий он всегда узнавал с первого раза. «Как продвигается?» Диана бросила карандаш на раскрытый блокнот и откинулась назад. «Довольно хорошо, на самом деле». Она указала на большой лист. «Я переделала расписание класса на следующий год. По-моему, теперь оно идеальное». Диана рассмеялась. «Но Дерек, разумеется, закатит истерику, когда это увидит». Хоппер усмехнулся. «Дерек Остерман, школьный завуч и нудный ретроград, который отвергал идеи Дианы просто потому, что сам был лишен воображения и не мог придумать ничего нового». «Был не такой уж редкой темой в их вечерних разговорах с женой. Однажды ты сама станешь завучем, и у тебя появится свой приезжий новичок, с которым тебе придется вечно спорить». Диана со смехом поднялась из-за стола и убрала иглу с пластинки стоявшего на буфете проигрывателя. Подойдя к мужу, она обняла его, но спустя несколько секунд вдруг отстранилась. «Ты что, выпил?» «Всего одну». «Вечер выдался тяжелым», — пояснил Хоппер. «Затем спросил». «У Сары все нормально?» Диана улыбнулась. «Она весь вечер общалась с камешком по имени Молли. Так что ты легко отделался. Я разрешила ей не ложиться подольше и посмотреть со мной салют по телевизору. А после праздника и торта она так устала, что сразу отправилась спать». «Ты почитала ей?» Диана кивнула. До конца пятой главы. Хотя не знаю, сколько из этого она услышала до того, как уснула. Я даже поначалу не заметила и продолжила чтение. Хопер улыбнулся. «Ну, книга-то хорошая». Но тут его улыбка погасла. Он вздохнул, мягко убрал руки жены и направился на кухню. Там он открыл холодильник и посмотрел на последнюю упаковку с шестью бутылками пива. Она стояла на верхней полке под лампочкой. Но Хоппер уже передумал, закрыл дверь холодильника и обернулся к навесным шкафчикам. У него за спиной стояла Диана, сложив на груди руки и поджав губы. — Тяжелый вечер? — Хм, именно, — ответил Хоппер и продолжил обыскивать шкафы. Наконец он обошел всю кухню по кругу, после чего нахмурился и покачал головой. «Завтра мне тоже нужно быть на работе». «С днем независимости». Диана толкнула нижний шкафчик ногой в тапочке, Хоппер помедлил, потом наклонился, открыл дверцу и вытащил наполовину початую бутылку скотча. Диана наблюдала за тем, как он достал себе стакан и отмерил щедрую порцию. «Похоже, у тебя все вечера тяжелые, и некоторые деньги тоже». Хоппер задумчиво посмотрел на нее, затем сделал большой глоток согревающего шотландского виски, подержал его во рту несколько секунд, наслаждаясь приятным жжением, и проглотил. Ощущение острой теплоты разлилось в груди. «О да! Как ему это было нужно?» «Что ж, милая моя, Хоппер налил себе вторую порцию. Жить в Нью-Йорке тяжело, а уж работать здесь полицейским тем более». Он закрыл бутылку, выпил содержимое бокала, прислонился спиной к кухонной стойке и взглянул на Диану. Та еще крепче скрестила руки на груди, продолжая смотреть на мужа. Хоппер сутулил плечи. «Прости», — извинился он. «Серьезно, прости меня». Поставив стакан, он оттолкнулся от стойки, приблизился к жене и протянул ей руку. Не сразу и неохотно, но все же Диана вложила свою ладонь в его, а потом, покачав головой, обняла мужа за плечи и устроилась головой у него на груди. Он тоже обнял ее в ответ. «Все в порядке», — сказала она. «Ты мечтал об этой работе? А теперь стараешься изо всех сил, и тебе уж точно не нужно за это извиняться». Хоппер прижался щекой к макушке жены. «Никто и не обещал, что будет легко». Диана тихонько рассмеялась. «Мы хотели доказать, чего стоим. Кажется, у нас появилась такая возможность». «Это точно». Хоппер шумно выдохнул. «Тебе никогда не хотелось вернуться назад в Хоукинс?» Скривившись, Диана отстранилась и взглянула на мужа. «Джеймс Хоппер, ты что, издеваешься?» Он улыбнулся. «Ну, ты же понимаешь, о чем я?» «Правильно ли мы поступили, приехав сюда, в Нью-Йорк? Потому что, черт возьми, этот город просто разваливается у меня на глазах». «Может, мы просто ищем неприятности?» — ответила Диана. «Но я верю в тебя». «Я тоже в тебя верю». «Нет, послушай, я верю в тебя, а значит, и в то, чем тебе хочется заниматься. Мы не могли оставаться в хокинсе Диана покачала головой. И мы оба это понимаем. После всего, через что ты прошел, нам просто нельзя было там оставаться. Ты хотел, чтобы твой опыт мог как-нибудь пригодиться людям. И пусть ты нужен был полиции Хоукинса, тебе самому требовалось нечто большее. Ты сам это сказал Я поверила тебе тогда. Верю и сейчас. И вот еще что. «Мне тоже нужно было нечто большее, так что нам обоим это оказалось полезно. Мы правильно поступили тогда, и сейчас все делаем верно». Хоппер обнял жену. Она была права. Именно эти слова он говорил ей, когда уговаривал на переезд. Обычно мысленно возвращаясь к своей речи, Джим считал ее слишком банальной и сентиментальной, а он нередко ее вспоминал, пожалуй, гораздо чаще, чем надо бы. Хоппер притянул жену и поцеловал, на этот раз в губы. Сквозь ткань своей клетчатой рубашки он ощущал тепло тела Дианы и чувствовал, что под его прикосновениями пульс у нее на шее учащается. Да, день был долгим, но сейчас происходило именно то, в чем Хоппер нуждался больше, чем в выпивке или очередной волне сомнений о правильности переезда. «Черт возьми! Они уже пять лет прожили в этом городе. Если здесь действительно так плохо, почему же они до сих пор не уехали?» Диана вырвалась из объятий и с улыбкой взглянула на Хоппера. Он ответил тем же, заглянув ей в глаза. «Кстати, я уже говорил тебе, что люблю тебя». Диана нахмурилась. — Хм, дай-ка подумать. — Кажется, припоминаю, бывало и такое. Она снова улыбнулась. — Идем в постель. Взяв мужа за руку, она развернулась и повела его за собой в спальню.